Песнь тринадцатая, тридцать четвертый день и утро тридцать пятого. Одиссей, одаренный щедро царем Алкиноем, царицу Орэтою и Феокийцами, покидает с наступлением ночи их остров. Он засыпает. Тем временем корабль фиокийский, быстро совершив свое плавание, достигает Итаки. Вошедший в пристань Форкинскую, мореходцы выносят Одиссея на берег Сонного и там оставляют его со всеми сокровищами, полученными им от фиакийцев. Они удаляются. Раздраженный Посейдон превращает их в утес. Одиссей пробуждается, но не узнает земли своей, которую Афина покрыла густым туманом. Богиня встречается с ним под видом юноши, Он рассказывает ей о себе вымышленную повесть, тогда Афина открывается ему, приняв на себя образ девы. Спрятав сокровище Одиссеева в гроте на яд, богиня дает ему наставление, как отмстить женихам, превращает его в старого нищего, и, повелев ему идти во внутренность острова к свинопасу Евмею, сама улетает в Лакедемон, к Телемаху. Так Одиссей говорил, и ему в потемневшем чертоге молча внимали другие, и все очарованы были. Тут обратилась к нему Алкиноева сила святая. «Если мой дом меднокованный ты посетил, благородный царь Одиссей, то могу уповать, что препятствий не встретишь ныне» в отчизну от нас возвращаясь, хотя и немало бед испытал ты. А я обращусь и теперь, фиокийцы, к вам, ежедневно вино скрометное пьющим со мною в царских палатах, внимая струнам золотым песнопевца. Все уж в ковчеге лежит драгоценным и данные гостю Ризы, И чудные работы золотые сосуды, и много разных подарков других от владык фиокийских. Пускай же к ним по большому котлу и треножнику прочной работы каждый прибавит. Себя ж наградим за убытки богатым сбором с народа. Столь щедро дарить одному не по силам. Так Алкиной говорил, и, одобрив его предложение, все по домам разошлись. О ложе и сне помышляя. Встала из мрака молодая с перстами пурпурными Эос. Каждый поспешно отнес на корабль меднолитую утварь. Как же ту утварь под лавками судно укласть, Чтоб работать веслами в море могли не вредяя, и грибцы молодые, Самолкиной, обошедший корабль осторожно устроил. Все они в царских палатах потом учредили обед свой. Тут собирателю туч громоносцу, крониону, зевсу в жертву быка принесла алкиноева сила святая. Бедра, придавшие огню, насладились роскошной пищей гости, и, громко звуча вдохновенную лирой, пред ними пел Демодок, многочтимый в народе. Но голову часто царь Одиссей обращал на всемирно светящее солнце, С неба его понуждая сойти, чтобы отъезд ускорить свой. Так помышляет о сладостном вечере пахарь, День целый, свежее поле, с читою волов, Бороздивший могучим плугом, И весело день провожает он взором на запад. Тащится тяжкой стопою домой он готовит свой ужин. Так Одиссей веселился, увидя склонение на запад дня, обращаясь ко всем Феокийнам, вместе такое слово сказал он, глаза устремив на царя Алкиноя. Царь Алкиной, благороднейший муж из мужей Феокийских, в путь снарядите меня, сотворив возлияние бессмертным. Сами же радуйтесь. Все уж готово, чего так желало милое сердце, корабль и дары. Да пошлют благодать мне боги уранеды ныне, Чтоб я, возвратясь в отчизну, дома жену без порока нашел И возлюбленных ближних всех сохраненных, А вы благоденствуйте каждый своею сердцем избранной супругой и с чадами все да пошлют вам добрые боги и зло никакое чтоб вас не коснулось кончил и все изъявив одобрение решили немедля гостя пленившего их столь разумную речью отправить в путь обратясь и тогда к понтоною сказал Феокиян, царь благородный Наполни кратеры вином и подай с ним чаши, дабы, помолившись владыке Крониону Зевсу, странника в милую землю отцов отпустили мы с миром. Так он сказал... И, кратеры, наполнив вином благовонным, подал с ним чашей гостям понтоной, и они возлияние им совершили богам беспредельного неба, владыкам, каждый на месте своем. Одиссей, хитромысленный, вставший, подал царице Оретти двуярусный кубок, потом он, голос возвысив, ей бросил крылатое слово. Царица. Радуйся ныне, и жизнь проводи беспечально, Доколе старость и смерть не придут В обреченное каждому время. Я возвращаюсь в отеческий дом свой, А ты благоденствуй дома с детьми, с домочадцами, С добрым царем Алкиноем. Слово такое сказав, через медный порог перешел он С ним повелел Понтоною и алкиной, чтоб ему он путь указал к кораблю и к песчаному брегу морскому. Также царица Арета послала за ним трех домашних служанок с вымытой чистой одеждой, одну из хитоном, другую, с отданным ей в сохранении блестящим ковчегом, а третью — с светло-пурпурным вином и с запасом еды на дорогу. К брегу морскому они подошли, и, принявшие из рук их платье, ковчег и вино и дорожную пищу, немедли все на корабль отнесли быстроходные грибцы, и на гладкой палубе мягко широкой ковер с простыней полотняной подле кормы разостлали, чтоб мог Одиссей бестревожно спать. И вступил Одиссей на корабль быстроходный, и молча, Лег он на мягко широкий ковер, и на лавке порядком сели грибцы, И канат, отвязав от причального камня, разом ударили в весла И взбрызнули темную влагу. Тою порой миротворно слетал Одиссею навежды Сон непробудный, усладный, с безмолвную смертью сходный. Быстро, как полем широким коней четверня, Беспрестанно сильных гонимых бичом, Поражающим всех совокупно, Чуть до земли, прикасаясь ногами, Легко совершает путь свой. Корабль, воздвигая корму, побежал, И пурпурный сзади волной напирая Его многошумное море мчало вперед. Беспрепятственно плыл он, И сокол быстрейший между пернатыми неба Его не догнал бы в полете. Так он, стремительно зыб растекая, Летел через море, мужа неся богоравного, Полного мыслей высоких, Много встречавшего бед, сокрушающих сердце, Средь бурной странствуя зыби И много великих видавшего браней, Ныне же спал он Забыв претерпенное сном беззаботным. Но поднялась звезда лучезарная Вестница светлой В сумраке раннем родившейся Эос, И путь свой окончив к брегу Итаки Достигнул корабль, облегающий море. Пристань находится там, посвященная старцу морскому форку. Ее образуют две длинные ветви крутого брега, скалами-зубчатами в море входящего. Ветром он возбраняет извне нагонять на спокойную пристань волны тревожные. Могут внутри корабли на притонном месте без привязи вольно стоять, не страшась погоды. К самой вершине заливы широкосинистая зрица маслина, близко ее полутемный с возвышенным сводом грот, посвященный прекрасным, слывущим наядами нимфам. Много в том гроте кратер и больших двоеручных кувшинов каменных, пчелы гнездясовых недри свой мед составляют также там много и каменных длинных станов за станами сидя чудесно, одежды пурпурные ткут там наяды, вечно шумит там вода ключевая и в гроте два входа людям один лишь из них обращенный к барею доступен к нотуш на юг обращенный богам посвящен Не дерзает смертный к нему приближаться, Одним лишь бессмертным открыт он. Зная то место... К нему подошли мореходцы. Корабль их целый, почти половину на берег вспрянул. Так быстро мчался он веслами сильных грибцов, понуждаемый к бегу. Стал неподвижно у брега могучий корабль. Мореходцы с палубы гладкой царя Одиссея рукой осторожной, сняв с простынею и с мягким ковром, на которых лежал он спящий глубоко, его положили на бреге песчаным. После богатства собрав от разумных людей фиокийских им, полученные в дар по внушению великой Афины, бережно склали у корня оливы широко синистой, Все от дороги по поодаль, дабы никакой проходящий, пользуясь сном одиссея, глубоким чего не похитил. Кончив, пустились в море они. Но земли колебатель, помни во гневе о прежних угрозах своих одисею, твердому в бедствии их мужу, с такой обратился молитвой к Зевсу, о, Зевс, наш отец и Владыка! «Не буду богами более честим я, когда мной ругаться начнут феокийцы, смертные люди, хотя и божественной нашей породы. Ведал всегда я, что в дом свой немало тревог испытавший должен вступить Одиссей. Я не мог у него возвращение вовсе похитить, ты прежде уж суд произнес свой». Нынешние его фиакийцы в своем корабле да и так и спящего мне вопреки довезли, наперед одаривший золотом, медью и множеством рис драгоценно сотканных, так изобильно, что даже из трои подобной добычи он не привез бы, когда беспрепятственно в дом возвратился. Гневному богу ответствовал туч-собиратель Крониун, Странное слово сказал ты, могучий земли колебатель, ты ли не в чести у богов, и возможно ли, чтобы лучший старший и силою первой нечтим был от младших и низших? Если же кто из людей земнородных с тобою неравных силой и властью тебя не почтит, накажи беспощадно, действуй теперь, как желаешь ты сам, как приятнее сердцу. Бог Посейдон, колебатель земли, отвечал громовержцу. Смело б я действовать стал, о Зевес чернооблачный, Если б силы великой твоей тебя раздражить не страшился. Ныне же мной феокийской прекрасный корабль, Одиссея в землю его проводивший И морем обратно плывущий, Будет разбит, чтоб вперед уж они по водам не дерзали всех провожать». И горою великой задвину их город. Гневному богу ответствовал так громовержец Кранион, Друг Посейдон» полагаю, что самое лучшее будет, если, когда подходящий корабль издалеку увидит жителей града, его перед ними в утес обратишь ты, образ плывущего судна ему сохранивший, чтоб чудо всех изумило, потом ты горою задвинешь их город. Слово такое услышав, Могучей земли колебатель в Схерию, Где обитал фиокийский народ, Устремился ждать корабля, И корабль-обтекатель морей Приближался быстро. К нему подошет колебатель земли В мгновенье в камень его обратил, И ударом ладони к морскому дну Основанием крепко притиснул, Потом удалился. Шумно, словами крылатами спрашивать стали друг друга веслолюбивые, смелые гости марей фиокийцы, глядя один на другого и так меж собой рассуждая. «Горе! Кто вдруг на водах оковал наш корабль быстроходный, к берегу шедший? Его уже вдали различали мы, ясно. Так говорили они, не постигнув того, что случилось». К ним обратился тогда Алкиной и сказал, «Феокийцы, горе, я вижу, что ныне сбылось все то, что отец мой мне предсказал, говоря, как на нас Посейдон негодует сильно за то, что развозим мы всех по морям безопасно». Некогда он утверждал, феокийский корабль, проводивший странника в землю его, возвращаясь морем туманным, будет разбит Посейдоном, который высокой горою град наш задвинет. Так мне говорил он, и все совершилось. Вы ж, феокийские люди, исполните то, что скажу вам. С этой поры. Мы не станем уже по морям, как бывало, странников наш посещающий град провожать. Посейдон уж жертву немедля двенадцать быков принесем, чтоб на милость он преклонился и града горой не задвинул великой. Так он сказал, и быков приготовил на жертву объятый страхом народ. И, усердно моля спаси Дону, владыки, все фиокийские старцы, вожди и вельможи стояли в круг алтаря. Той порой Одиссей, привезенный в отчизну сонный, проснулся, и милой отчизны своей не узнал он, так был отсутствен давно. Да и сторону всю ту покрыла глою туманную дочь громовержца Афина, Чтоб не был прежде, покуда всего от нее не услышит, Кем встречен царь Одиссей, Чтоб его ни жена, ни домашний, ни житель града какой не узнали, Пока женихам не отмстит он. Вот почему... И явилось очам Одиссея столь чуждым все, И излучины длинных дорог, И залив меж стенами гладких утесов, И темные сени дерев черноглавых. Вставший с великим волнением, Он начал кругом озираться, Скорбь овладела душою его. По бедрам он могучим, Крепко ударив руками в печали великой, Воскликнул «Горе!» К какому народу зашел я? Здесь, может быть, область диких, не знающих правды людей, или, быть может, я встречу смертных, приветливых, богобоязненных, гостеприимных? Где же я скрою богатство мои? И куда обратиться мне самому? Для чего меж людьми феокийскими доли я не остался? К другому из сильных владык в их народе я бы прибегнул, И он бы помог мне достигнуть отчизны. Нынешний знаю, что делать своим недобром Без хранения здесь не оставлю его, От прохожих расхищены будет горе. Я вижу теперь, что не вовсе умны и правдивы были в поступках со мною и цари и вожди феокийцев. Ими я брошен в краю мне чужом, отвести обещались в милую прямо и так у меня, и нарушили слово, их да накажет Зевес, покровитель лишенных покрова, зрящий на наши дела и карающий наши злодейство. Должно, однако, богатство мое перечесть, Чтоб увидеть, цело ли все, Не украли ли чего в корабле быстроходном. Он сосчитал все котлы, все треножники, Все золотые утвари, все драгоценно сотканные ризы, И целым все оказалось. Но горько он плакал о милой отчизне, Глядя на шумное море, Бродя по песчаному брегу в тяжкой печали,